Модель коучинга «Правда» и примеры ее эффективного применения. Светлана Иванова. Существует довольно много различных моделей коучинга. На основании своего опыта хочу предложить вам модель, которая весьма помогла мне в развитии сотрудников и руководителей среднего звена. Для того, чтобы модель лучше запоминалась, я постаралась зашифровать ее в аббревиатуре «Правда», каждая буква которой – означает определенный этап. Рассмотрим ее подробнее. Модель «Правда». П. Этап. Проблема и ее осознание или что мне мешает. Действие. Обсуждение проблемы с сотрудником. Поиск ответов на вопросы, что меня не устраивает в данной ситуации. Что можно изменить к лучшему. Почему меня не удовлетворяет то, что есть. Результат должен быть получен четкий ответ на вопрос о том, что в данный момент мешает. Желательно, чтобы было первичное осознание необходимости изменений. Р. Этап. Результат, который получим при устранении проблемы или чего я достигну, если изменю ситуацию. Действие. Обсуждение того, какие выигрыши сотрудник получит при изменении ситуации и решении проблемы. Взвешивание экологичности. Действительно ли выигрыш будет так значителен, что ради него стоит постараться что-то изменить? Результат. Убежденность в том, что действительно стоит что-то менять. Подтверждение экологичности решения. А. Этап. Анализ причин проявления проблемы с точки зрения конкретного человека или что в моих взглядах и представлениях делает мое поведение или отношение к ситуации именно таким. Действие. Здесь сотруднику надо ответить максимально подробно на вопросы о причинах появления проблемы, с какими его взглядами и убеждениями она связана, почему возникла и тому подобное. Довольно часто именно на этом этапе выявляются скрытые причины, которые, возможно, человек сам не осознает. Результат. Идентификация тех взглядов и убеждений, которые необходимо изменить для улучшения ситуации. В. Этап. Взгляды и работа со взглядами или какие взгляды и убеждения надо изменить, чтобы добиться нужного мне результата. Действие. Здесь помогут все те приемы, которые мы рассматриваем в главе «Виды управленческого влияния». Результат. Подтверждение готовности к изменению взглядов на уровне внутренней мотивации. Д. Этап. Действие или как на деле должно измениться поведение, какие навыки следует приобрести и какие модели поведения надо освоить. Действие. Обсуждение навыков, поведенческих моделей, которые должны появиться или измениться. Здесь также помогут методы наставничества, обучения. Результат. Приобретение новых навыков, основы нового поведения. А. Этап. Анализ успешности нового поведения или достигнут ли желаемый результат, проверка на экологичность. Действие. Через некоторое время после введения новой модели поведения проанализируем, привела ли она к тому результату, который мы запланировали. Действительно ли выигрыш стоит усилий. Проверка экологичности результата. Желательно проанализировать устойчивость нового поведения и продумать меры по его закреплению. Результат. Результат достигнут. Проверка на экологичность пройдена, разработан план поддерживающих мероприятий, которые приведут к закреплению поведения. Пример модели «Правда» на практике. Исходные данные. Не так давно назначенный руководитель среднего звена — выдвинутый из числа успешных рядовых сотрудников с лидерским потенциалом. Зона развития. Сложности с критической обратной связью, тяготение к популизму и уравниловке. На самом деле это история обо мне и о моих проблемах 12-летней давности. Так уж сложилось, что коучера или наставника у меня не было, и пришлось провести большую работу над собой. Так что буду рассказывать о собственном самокоучинге. Проблема и ее осознание. Или что мне мешает. На каком-то этапе работы я увидела проблему. Сделать критическое замечание, указать сотруднику на какую-то зону развития, тем более наказать или уволить, было для меня трагедией. Я долго готовилась к каждому такому разговору, часто находила поводы и оправдания, чтобы разговор вообще не состоялся. Итак, шаг первый был сделан. Я осознала проблему. Результат, который получим при устранении проблемы или чего я достигну, если изменю ситуацию. Для себя я определила следующее. Если я изменюсь, то смогу более эффективно корректировать действия своих сотрудников, что приведет к улучшению результатов. И еще. Для меня это было особенно важно. Психологически я буду лучше себя чувствовать. Итак, цель я для себя сформировала. Теперь надо проверить ее на экологичность. Здесь я попробовала проанализировать, можно ли корректировать действия подчиненных, не испортив атмосферу в коллективе, и смогу ли я измениться. На основе своего прошлого опыта я пришла к выводу, что стоит попробовать. Таким образом, я готова была перейти к следующему этапу. Анализ причин появления проблемы с точки зрения конкретного человека или что в моих взглядах и представление их делает мое поведение или отношение к ситуации именно таким. Прежде всего, я задала себе вопрос. Почему мне сложно критиковать кого-либо, даже если это необходимо? Что из моих установок оказывает столь сильное влияние? И ответила себе так. Боюсь обидеть. Критика может принести вред. Мне хочется сохранить хорошие отношения в коллективе, Когда кого-то критикуешь, атмосфера в коллективе ухудшается. Играет роль определенная ассоциация. Критиковать и наказывать – значит поступать несправедливо. Взгляды и работа со взглядами. Или какие взгляды и убеждения надо изменить, чтобы добиться нужного мне результата. Надо вернуться к причинам, которые были сформулированы на предыдущем этапе. Рассмотрим каждую из них и определим варианты работы со взглядами. Этот этап для меня был самым сложным и длительным. Кстати, в большинстве случаев таким он и бывает. Я задавала себе вопросы и старалась найти на них максимально точные ответы. Первый. Боюсь обидеть. Критика может принести вред. Почему возникла поговорка «Не тот друг, кто хвалит?» Может ли человек увидеть себя со стороны? Надо ли человеку развиваться? А если человек не видит себя правильно со стороны, сможет ли он эффективно развиваться? Тут я вспомнила, как первый раз увидела себя на видео. Мне это существенно помогло улучшить свой голос и жесты. А как себя увидеть со стороны сотруднику? Можно, конечно, снимать всех на видео и показывать, но стоит ли? Критическая обратная связь и взгляд со стороны помогают сотруднику увидеть свои недостатки и стать лучше и эффективнее. Так я осознала, что корректная критика приносит человеку пользу, а ее отсутствие не дает возможности расти и развиваться. Второй. Мне хочется сохранить хорошие отношения в коллективе. Когда кого-то критикуешь, атмосфера в коллективе ухудшается. Теперь мне стало легче работать над собой и преодолеть это предубеждение. Я спросила себя. Всегда ли мы хорошо относимся только к тем, чьих недостатков не знаем? Нет? Надо ли для формирования лучших отношений в коллективе чтобы люди понимали, что может не понравиться коллегам или раздражать? Конечно, надо. Знай свои сильные и слабые стороны. Разумный и лояльный сотрудник. Сможет ли повлиять на отношения в коллективе, изменить их к лучшему? Да. А если он неразумный или нелояльный? Стоит ли за него держаться? Нет. Так я пришла к выводу, что затаенное раздражение и непонимание сильнее ухудшают атмосферу в коллективе, нежели открытое обсуждение проблем. Третий. Играет роль определенная ассоциация. Критиковать и наказывать значит поступать несправедливо. Значит ли то, что если я никого не критикую и не наказываю, то поступаю справедливо? Но есть хорошие сотрудники, а есть и нерадивые. Получается, что я одинаково отношусь и к тем и другим, даю одну и ту же обратную связь и успешным, и неуспешным. В результате успешным я даю меньше, а неуспешным больше. Значит, я добра по отношению к плохим и несправедлива к лучшим. Так я пришла к выводу, что, не порицая нерадивых, я нарушаю законы справедливости. Действие или как на деле должно измениться поведение, какие навыки следует приобрести и какие модели поведения надо освоить. Когда я подошла к этому этапу, я составила конкретный план действий. Создать свод правил критики. Научиться давать обратную связь по этим правилам. Объяснить сотрудникам, почему важна обратная связь, в том числе критическая. Четко продумать структуру и содержание каждой официальной встречи с сотрудниками. Оценить первую реакцию людей на критику. Анализ успешности нового поведения или достигнут ли желаемый результат. Проверка на экологичность. Через 2-3 месяца я смогла убедиться в том, что те проблемы, которые раньше мешали, потихоньку стали решаться. Сейчас, спустя много лет, я понимаю, что была абсолютно права. Я не люблю критиковать и наказывать, но научилась делать это достаточно грамотно и эффективно. И абсолютно уверена в том, что открытое обсуждение проблем полезно с точки зрения как развития сотрудников, так и создания позитивной атмосферы в коллективе. Подводные камни каждого из этапов и что с ними делать. Проблема и ее осознание. Или что мне мешает. На уровне подсознания часто возникает барьер, который заключается в том, что человеку не хочется признавать, что что-то идет не так, что появилась какая-то проблема. В свое время компания Клеросил в рекламном ролике «Лосьона для проблемной подростковой кожи» совершила страшную ошибку. Там звучала такая фраза «Это Паша, у него прыщи, поэтому он ходит в шлеме, а это Саша, у него нет прыщей, поэтому он гуляет с Дашей» в результате подростки стали дразнить ровесников с проблемной кожей ты в шлеме но клеросил не покупали стеснялись это очень напоминает реакцию сотрудника который не хочет чувствовать себя ущербным а потому не признает наличие проблем и сопротивляется изменениям рассмотрим несколько моментов которые позволят избежать такой реакции во первых заменим слова проблема недостаток понятием зона развития или зона роста. Далее говорим не о том, что плохо, а о том, что и как нужно улучшить. Во-вторых, стараемся избегать обвинений, говорим о действиях, а не о личности сотрудника. В-третьих, показываем относительную легкость изменений. У тебя уже идут дела хорошо, а хотелось бы, чтобы все было отлично. Непонимание того, что действительно мешает, потому что человек находится на этапе неосознанного незнания, и в его картине мира это единственно возможный вариант. Основная задача в такой ситуации показать другую картину мира методом эксперимента или пробы доказать, что она лучше. В результате сотрудник должен прийти к выводу, что его картина мира не является единственно правильной, и осознать чему именно ему необходимо научиться или что изменить в своем поведении и почему. Консерватизм. Нежелание меняться. Для преодоления этого барьера основным инструментом служит мотивация сотрудника, то есть выгоды и преимущества, которые он получит в результате изменения. О чем всегда стоит помнить на этом этапе? Выгоды и преимущества сотрудника – должны соответствовать его карте мотиваторов, которые можно определить с помощью проективных вопросов. Но насколько хорошо помогает проекция в диагностике карты мотиваторов, настолько же сильно она и мешает в управленческой работе и мотивации. Нередко руководитель старается мотивировать подчиненного так, как хотел бы, чтобы мотивировали его самого. Эта проекция явно не помогает. Кстати, вы, наверное, замечали, что многие дарят своим друзьям то, что нравится им самим. Причем не из каких-то корыстных побуждений, а просто стремясь сделать как лучше. Себя я несколько раз на этом ловила. Руководителю надо помнить, что мотивация сотрудника, которого мы хотим побудить к изменениям, может сильно отличаться от его собственной. Результат, который получим при устранении проблемы – или чего я достигну, если изменю ситуацию. Неумение правильно определить результат. На этом вопросе я не буду подробно останавливаться. Упомяну только технологию SMART и расскажу о позитивности и экологичности результата. Позитивность заключается в том, что для большинства более привлекательным будет результат, сформулированный «позитивно». Исключения есть. О людях с мотивацией от негатива я рассказывала в книге «Мотивация на сто процентов». То есть, что я получу, вместо чего не будет и чего я смогу избежать. Экологичность состоит из двух слагаемых. Первое – это соответствие результата и пути к нему ценностям человека. Например, для сотрудника очень важны дружеские отношения в коллективе. И он очень боится кого-то обидеть или испортить отношения. Будет ли для него экологичным результатом карьерный рост? Скорее нет, чем да, потому что руководителю так или иначе приходится принимать и непопулярные решения, он не может быть другом всем. Второе слагаемое экологичности – разумное соотношение результата с затратами. Насколько полученный результат компенсирует жертвы? Возьмем тот же пример карьерного роста. Предположим, он не противоречит ценностям человека, но на посту руководителя ему придется пожертвовать значительной частью личного времени, отказаться от каких-то увлечений. Результат будет экологичным, если человек после серьезного размышления посчитает, что действительно овчинка стоит выделки. Анализ причин появления проблемы с точки зрения конкретного человека или что в моих взглядах и представлениях делает мое поведение или отношение к ситуации именно таким. Неумение анализировать причинно-следственные связи. Здесь самое главное, чтобы руководитель сам умел это делать и мог помочь сотруднику. О том, как это делать, мы услышим в разделе «Алгоритм анализа». Психологическая защита, мешающая признать правду. Задача руководителя — создать максимально позитивную и безопасную для сотрудника ситуацию. Что нам может помочь? Давайте рассмотрим несколько полезных установок, которые стоит донести до сотрудника для создания благоприятной атмосферы в коллективе. Нет хорошего и плохого. Есть то, что помогает и мешает. У каждого из нас есть то, что нам помогает и то, что нам мешает. Только уяснив, что это, можно двигаться дальше. Каждый из нас может стать еще лучше, если поработает над собой. Все, что мы обсуждаем, останется между нами. Гарантия информационной безопасности. Струсинная политика неэффективна. Смелый может всегда открыто сказать о себе, а слабый попытается спрятаться от правды. Взгляды и работа со взглядами или какие взгляды и убеждения надо изменить, чтобы добиться нужного мне результата. Сложность изменения взглядов. Об этом барьере стоит всегда помнить и применять методы управленческого влияния, учитывая, что взгляды у людей меняются не за счет принуждения или поощрения, а за счет внутреннего убеждения. В этом нередко сотруднику нужна помощь коучера. Вынужденное согласие. Сотрудник вроде бы соглашается с руководителем, но на деле его взгляды не изменились. От руководителя требуется умение анализировать тип поведения сотрудника. Более подробно об этом рассказано в главе «Лидерские компетенции и модель успеха». Взамен утраченных ценностей не появляются новые. Это важная проблема, поэтому всегда стоит помнить о том, что взамен отвергнутой установки надо обязательно создать новую. Получая обратную связь, попытайтесь понять, Действительно ли у сотрудника сформировались новые взгляды, либо он просто отказался от прежних. Чтобы избежать этого подводного камня, стоит подробно обсудить новые ценности и взгляды, которые должны были сформироваться в ходе коучинга и убедиться, что они актуальны не на словах, а на деле. Появление внутренних противоречий, которые могут привести к внутреннему разладу. Чтобы избежать такого конфликта, нужно изначально понять, Каковы базовые ценности человека, которые он не захочет и не сможет поменять, и соотнести новые взгляды с этими ценностями? Исторический опыт человечества показывает, что внедрение ценностей, которые входят в противоречие с базовыми, ни к чему хорошему не приводит. Вспомните революции и гражданские войны, в рамках которых нередко возникал конфликт между базовыми ценностями, семейными и родственными узами и идеологией действия или как на деле должно измениться поведение, какие навыки следует приобрести и какие модели поведения надо освоить. Нередко забывают об этом этапе. Как ни странно, но эта ошибка является распространенной. Связано это со странными убеждениями, что достаточно рассказать человеку, что и как он должен делать, и он без проблем с этим справится. Вторая причина появления этой ошибки – коренится в отрицательных установках. Человеку говорят, что не надо делать, как нельзя поступать, но так как у него нет позитивной установки, он не может демонстрировать правильное поведение. Неумение учить и быть наставником. Об этой проблеме мы подробно расскажем в главе «Наставничество и обучение». Анализ успешности нового поведения или достигнут ли желаемый результат – Проверка на экологичность. На этом этапе мы сверяем достигнутый результат и поставленную цель, оцениваем измерители, а также соотносим затраты с результатами. Если затраты оправданы, и на пути к цели мы не нарушили ни одну из значимых ценностей, то можно сделать вывод об успешности коучинга. В ином случае нам необходимо вернуться к предшествующим этапам и понять, где произошел сбой. В качестве примера рассмотрим несколько ситуаций коучинга по модели «Правда», чтобы потренироваться в полученном навыке. Я предлагаю рассмотреть несколько довольно типичных кейсов. Вспомните описание и постарайтесь выполнить анализ каждой ситуации по модели «Правда» самостоятельно. Дальше в разделе «Модель. Правда. Варианты ответов» приведен мой вариант действий. Сразу хотелось бы отметить, что этот вариант не является единственно правильным, и если вы сделали по-другому, то вполне возможно, ваш вариант лучше. Я описала реальные события и привела реальные результаты. Хочу отметить, что часть этих кейсов из моего опыта коучинга, а часть из опыта моих коллег или участников тренингов. Первое. Исходные данные.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 Зона развития. Во многих случаях действует по принципу «легче сделать самому, чем объяснить». Третье. Исходные данные. Сотрудник отдела маркетинга. Зона развития. Часто берется за слишком сложные задачи, рассуждая по принципу «если уж делать, то на пять с плюсом», а в остальных случаях и стараться не стоит. Четвертое. Исходные данные. Руководитель, работающий в компании довольно давно. Зона развития. Требует от подчиненных слишком многого, действуя по принципу «но ведь я же могу». Пятое. Исходные данные. Руководитель выше среднего звена работает на этой должности довольно давно. Зона развития. Неосознанно конкурирует со своими подчиненными, гордится тем, что может сделать то, на что не способен никто из них. Шестое. Исходные данные. Сотрудник отдела продаж. Зона развития. Испытывает трудности при раскрутке клиентов, действуя по принципу «лучше синиться в руках, чем журавль в небе», иногда упускает выгоду. Седьмое. Исходные данные. Сотрудник одного из подразделений. Зона развития. Занимается самокопанием и самоистязанием, Занижена самооценка, хотя показывает хорошие результаты. Восьмое. Исходные данные. Сотрудник подразделения. Слишком часто конфликтующий с коллегами, хотя с клиентами у него конфликтов нет. Зона развития. Взгляд мягкость – признак слабости. Девятое. Исходные данные. Недавно назначенный руководитель подразделения. Зона развития. Обвинительная позиция по отношению к подчиненным. Они плохие, а я все делаю как надо. Модель «Правда. Варианты ответов». Сразу оговорюсь, что здесь только наметки. Нет ни длительных диалогов, ни деталей. Делаю это для того, чтобы избежать эффекта жесткой установки, правил, оставляя место для творчества, для самостоятельного размышления и анализа. Еще один важный момент. Кое-что я даю в формате утверждения. На практике желательно как можно больше материала давать в форме вопросов. Так создается эффект вовлеченности и самостоятельности вывода. Кроме того, в этом формате ваш собеседник может высказывать интересные мысли, которые по какой-то причине не пришли вам в голову. Этот раздел потребует от вас большой самостоятельной работы, творческого подхода, хотя и задает направление исследования.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 Иногда выходит из себя, если подчиненный что-то не понимает или не выполняет с первого раза. Проблема и ее осознание, или что мне мешает. Сталкивались ли вы с тем, что когда на вас давят, говорят, что вы что-то делаете не так, это напрягает и вызывает желание либо резко возразить, либо отстраниться от проблемы и от того человека, который так давит на вас. Как вы считаете, в вашем варианте обратной связи с сотрудниками что-нибудь может вызвать у них подобную реакцию? Результат, который получим при устранении проблемы, или чего я достигну, если изменю ситуацию? Как вы думаете, какие результаты вы получите как руководитель, если ваши сотрудники будут слышать вашу критику, а не закрываться от нее? Как вы полагаете, в их поведении что-то изменится? и работать они станут лучше? Анализ причин появления проблемы с точки зрения конкретного человека или что в моих взглядах и представлениях делает мое поведение или отношение к ситуации именно таким. Давайте вместе проанализируем, почему вы выбираете именно жесткую модель обратной связи. Ответ будет примерно таким. Человек должен почувствовать, что он не прав, Почувствовать дискомфорт – только тогда он изменится. Взгляды и работа со взглядами или какие-то взгляды и убеждения надо изменить, чтобы добиться нужного мне результата. Хорошо, давайте обсудим такое интересное явление, как амнезия. Знаете, когда чаще всего возникает амнезия? После ситуации сильного стресса. Это реакция нашего подсознания. Таким образом оно защищается. Конечно, это крайний случай. Но если постоянно человек слышит от вас очень неприятные для себя вещи, да еще и в жесткой форме, то у него с вашим присутствием ассоциируется негатив, и он внутренне ставит блок на то, о чем вы говорите. И вместо более ясного осознания зоны развития мы получаем нежелание ее осознавать. Значит, надо создать такую обстановку, при которой человек сможет безболезненно воспринять критическую обратную связь, что поможет ему измениться в лучшую сторону. Действие или как на деле должно измениться поведение, какие навыки следует приобрести и какие модели поведения надо освоить. Теперь надо решить, как именно давать критическую обратную связь, чтобы она мотивировала к позитивным изменениям. Встретились, обсудили, вместе нашли ответы на возникшие вопросы. Договорились, что сразу после первого применения новой технологии надо еще раз встретиться и все обсудить. Анализ успешности нового поведения или достигнут ли желаемый результат, проверка на экологичность. При новой встрече сотрудник рассказывает, как он смог в управленческой практике применить эту технологию, какова была реакция подчиненного. Обсуждаем достигнутое, договариваемся еще об одной встрече через месяц,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 а кое-кто из ваших сотрудников ведет себя весьма вольготно. Замечали? Как вы считаете, с чем это может быть связано? Бывает ли так, что приходится что-то доделывать или переделывать за своих сотрудников? Результат, который получим при устранении проблемы или чего я достигну, если изменю ситуацию? Как вы думаете, если придется реже доделывать работу за подчиненных, у вас появится свободное время? какие возможности для профессионального роста и самореализации это вам даст. Анализ причин появления проблемы с точки зрения конкретного человека или что в моих взглядах и представлениях делает мое поведение или отношение к ситуации именно таким. Давайте обсудим, почему в ряде случаев вы предпочитаете все делать сам. Не лучше ли научить человека объяснить ему, как сделать? Быстрее сделать самому, чем научить. И вообще, часто дело срочное, надо все сделать быстро или важен очень высокий уровень качества, и только я смогу выполнить работу. Ведь вы же знаете, меня потому и назначили руководителем, что я лучший специалист в отделе. Взгляды и работа со взглядами или какие взгляды и убеждения надо изменить, чтобы добиться нужного мне результата. Хорошо, я поняла проблему. Давай разделим ее на две части. Одно дело, когда цейтнот и высокие риски. Короткий срок и с хорошим качеством можете сделать только вы. Тогда и делай. Но как часто такие ситуации повторяются? Если часто, то можно, один раз научив сотрудника, в следующий раз передать ему эту работу. Раз вы его научили, он с ней справится. Другое дело, что легче и быстрее сделать самому, чем научить. Возьмем такую ситуацию вы можете выполнить работу за полчаса, а на объяснение, контроль и проверку правильности выполнения уйдет полтора. Быстрее получится сделать самому. А теперь давайте посчитаем, сколько вы времени сэкономите в будущем. Сейчас надо затратить полтора часа, зато потом каждый месяц. Предположим, что работа такого типа выполняется не часто, а раз в месяц вы экономите полчаса. Уже через три месяца затраты времени на обучение окупились а потом сплошная экономия и выигрыш времени. Как вам такой инвестиционный подход? Кстати, а в отпуск вы хотите уйти? Ведь если вас никто не сможет заменить, то и в отпуске отдохнуть не придется. Действие или как на деле должно измениться поведение, какие навыки следует приобрести и какие модели поведения надо освоить. В данном случае стоит правильно определиться с приоритетами, для чего можно использовать матрицу Эйзенхауэра, срочно важно. Затем приобрести на тренинге или с помощью вышестоящего руководителя навыки делегирования и наставничества по отношению к подчиненным. Стоит также научиться оценивать потенциал и способности подчиненных, чтобы более правильно и эффективно распределять между ними задачи. Анализ успешности нового поведения или достигнут ли желаемый результат. Проверка на экологичность. Примерно через неделю мы должны встретиться, чтобы обсудить приоритеты. Что делегировать и что делать самому. А примерно через месяц после тренинга в области делегирования и наставничества мы должны обсудить, сколько задач удалось делегировать, насколько успешно это делегирование прошло. И считаем время, которое удастся сэкономить в будущем.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 Каким последствиям это приводило или может привести? Результат, который получим при устранении проблемы, или чего я достигну, если изменю ситуацию? В случае, если вы будете прилагать усилия и стремиться получить возможные результаты там, где нельзя достичь идеала, ваша эффективность вырастет примерно в полтора раза, исходя из анализа текущей ситуации. Анализ причин появления проблемы с точки зрения конкретного человека или что в моих взглядах и представлениях делает мое поведение или отношение к ситуации именно таким. Почему, как только вы видите, что не получается сделать идеально, вы перестаете стараться делать? А какой смысл? Делать нужно только на отлично или не делать вообще? Взгляды и работа со взглядами. Или какие взгляды и убеждения надо изменить? чтобы добиться нужного мне результата. Скажите, пожалуйста, можно ли считать, что, например, реклама по телевидению в большинстве случаев дает более широкий охват и эффект воздействия, чем, например, наружная реклама? Да. А вот можно ли сказать, что если нет бюджета на рекламу по телевидению, то вообще никакую рекламу не стоит давать? Выводы. Действие или как на деле должно измениться поведение, какие навыки следует приобрести и какие модели поведения надо освоить. Определяемся с такими понятиями, как цель-максимум и цель-норма. Выстраиваем следующую модель. Сначала стараешься добиться максимума. Если это не получается, то идем к цели-норме. Анализ успешности нового поведения или достигнут ли желаемый результат – Проверка на экологичность. Примерно через месяц встречаемся и оцениваем, каких результатов удалось добиться, в каких случаях был полезен не максимальный результат. Исходные данные. Руководитель, работающий в компании довольно давно. Зона развития. Требует от подчиненных слишком многого, действуя по принципу «но ведь я же могу». Проблема ее осознания или «что мне мешает». Бывают ли случаи, когда вы ставите подчиненным задачи, с которыми они не справляются? Каковы могут быть последствия? Как реагируют люди, когда получают задачи, слишком сложные для них? Много ли времени уходит на преодоление сопротивления подчиненных? Результат, который получим при устранении проблемы или чего я достигну, если изменю ситуацию? Что может улучшиться в работе подразделения, если люди станут получать задачи по силам? Анализ причин появления проблемы с точки зрения конкретного человека или что в моих взглядах и представлениях делает мое поведение или отношение к ситуации именно таким? Скажите, пожалуйста, почему вы ставите подчиненным столь сложные задачи и так многого от них требуете? Но ведь я могу выполнить эту работу с такими же ресурсами, почему же они не могут? Видимо, они просто ленятся или не хотят добиваться многого. Взгляды и работа со взглядами или какие взгляды и убеждения надо изменить, чтобы добиться нужного мне результата. Давайте обсудим, почему вы в свое время стали руководителем. Вы были одним из лучших или лучшим? Если сравнить ваш опыт и навыки и опыт и навыки большинства ваших подчиненных, то у кого он больше? У вас? Скажите, пожалуйста, а почему вы решили делать карьеру? Потому что для вас работа и карьера – приоритет? И вы готовы ради этого жертвовать чем-то другим? А как вы думаете, могут ли у ваших сотрудников быть другие приоритеты? Семья, хобби и так далее. При этом они вполне хорошие работники, хотя и не готовы так выкладываться на работе, как вы. Как вы думаете, если все ваши подчиненные будут настолько же квалифицированы и амбициозны, как вы, что может произойти? Правильно. А они захотят занять ваше место. А таких мест много? Нет? Тогда, может быть, стоит все-таки согласиться с тем, что они несовершенны, и требовать от них меньше, чем вы требуете от себя. Действие или как на деле должно измениться поведение? какие навыки следует приобрести и какие модели поведения надо освоить. Необходимо приобрести или использовать, если они уже есть, навыки оценки потенциала, мотивации и сотрудников, а далее адаптировать уровень сложности задач к их уровню. Стоит навсегда взять на вооружение такое правило. Нельзя проецировать себя на подчиненных, они другие, следовательно, и требования, и мотивация должны быть адаптированы к уровню развития и мотивации сотрудников. Анализ успешности нового поведения или достигнут ли желаемый результат, проверка на экологичность. Анализируем, что удалось сделать для оптимальной оценки возможностей сотрудников и их адекватной нагрузки. Целесообразно через некоторое время провести анонимный опрос в коллективе для выявления уровня мотивированности и удовлетворенности сотрудников. А через 2-3 месяца проверить, насколько изменилось количество целей, недостигаемых сотрудниками. Пятое. Исходные данные. Руководитель выше среднего звена работает на этой должности довольно давно. Зона развития неосознанно конкурирует со своими подчиненными, гордится тем, что может сделать то, на что не способен никто из них. Проблема и ее осознание, или что мне мешает. Как вы считаете, всегда ли сотрудники чувствуют вашу поддержку? Если нет, то не приводит ли это к снижению эффективности их работы? Как оценивается работа подразделения, которым вы руководите? По вашим личным результатам? или по результатам работы команды. Результат, который получим при устранении проблемы или чего я достигну, если изменю ситуацию. Может ли оценка вашего подразделения, а соответственно и вас как руководителя, стать выше, если ваши подчиненные будут столь же эффективны, как и вы? Станет ли атмосфера в коллективе лучше, если люди будут чувствовать поддержку, а не конкуренцию с вашей стороны?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 взгляды и работа со взглядами, или какие взгляды и убеждения надо изменить, чтобы добиться нужного мне результата. Как вы считаете, является ли работа руководителя самостоятельной профессией? Да. Может ли руководитель, используя и развивая потенциал своих сотрудников, добиться большего, чем он мог бы добиться в одиночку? Должен ли директор завода, например, точить детали лучше, чем токарь шестого разряда? Как известно, Задача руководителя – добиваться результатов усилиями других людей. Действие или как на деле должно измениться поведение, какие навыки следует приобрести и какие модели поведения надо освоить. Необходимо улучшить навыки делегирования, а также освоить азы наставничества, коучинга и технологии поддержки и мотивации сотрудников. Анализ успешности нового поведения – или достигнут ли желаемый результат. Проверка на экологичность. Примерно через неделю следует встретиться и обсудить, удалось ли делегировать больше полномочий своим подчиненным, какие это дало результаты, как себя чувствует руководитель в подобной ситуации, удалось ли полностью или до какой степени сменить роль профессионала-конкурента на роль руководителя-наставника. Исходные данные. Сотрудник отдела продаж. Зона развития. Испытывает трудности при раскрутке клиентов, действуя по принципу «лучше синиться в руках, чем журавль в небе», иногда упускает выгоду. Проблема ее осознание или «что мне мешает». Если сравнить среднюю сумму сделок, которые проводите вы, с суммой сделок, которые проводит ваш коллега, например, Василий, какое получится соотношение? И как вы думаете, чему может привести низкая цена отдельной сделки? Тому, что приходится заключать гораздо больше сделок для достижения тех же результатов? Или к невыполнению плана? Не так ли? Вы всегда выполняете план, но давайте посмотрим, насколько больше времени уходит на то, чтобы набрать нужную сумму за счет мелких сделок. Результат, который получим при устранении проблемы – или чего я достигну, если изменю ситуацию. Если размер каждой или почти каждой сделки увеличится примерно на 20%, то вам удастся либо перевыполнить план и больше зарабатывать, либо показывать те же результаты, но при меньших временных затратах. Анализ причин появления проблемы с точки зрения конкретного человека или что в моих взглядах и представлениях Делает мое поведение или отношение к ситуации именно таким. Как вы думаете, бывают ли ситуации, когда можно было бы раскрутить клиента на более крупную сделку? Что мешает это сделать? Не хочется навязываться, к тому же можно все потерять, если испугаешь клиента? Взгляды и работа с взглядами? Или какие взгляды и убеждения надо изменить, чтобы добиться нужного мне результата? Скажите, пожалуйста, А у вас, как у покупателя, бывали ситуации, когда вы планировали приобрести что-то одно, но после того, как рассказали о дополнительных опциях, вы заинтересовались и приобрели их. Причем, наверное, во многих случаях вы были довольны покупкой. Клиент тоже часто не знает обо всех возможностях, а иногда просто боится о них спросить. Вы же, рассказав ему о дополнительном ассортименте и новых возможностях, помогаете ему подобрать наиболее оптимальный вариант. Хотя, конечно, нужно не слишком давить и вовремя остановиться.